Глава 12. Я боялась опоздать и приехать к обеденному перерыву. Но с другой стороны, мне не хотелось спешить, чтобы не нарваться снова на группу Славика Рындина. Я правильно рассудила, что они не станут там долго задерживаться. Поэтому, выйдя из метро, отправилась в кафе напротив офиса строительной компании. Там не торопясь пообедала, а в половине третьего позвонила Лене и сказала, что собираюсь к ним подняться. И почти сразу мне позвонила Валерия. Ты куда исчезла? Поинтересовалась она. Я готовлю документы для договора. Спасибо. Я сейчас в офисе компании Стрекавина. Кстати, как там Николай, как у него с лицом? Он сегодня не вышел на работу, но, в общем, ничего страшного. Врачи говорят, что он скоро поправится. Лера не сообщила мне о смерти Артура, а я ничего не спросила. Хотя она должна была понимать, что мы весь день только и говорили, что об этом убийстве. Наконец она не выдержала. «Тебе Маша звонила?» «Звонила». «И что сказала?» «Просила вечером приехать к ней на дачу». «Ясно. Я тоже приеду, твой договор привезу. Часам к восьми, хорошо? Раньше никак не вырвусь». «Ничего, подожду». Я не стала ей рассказывать, что у Виктора сегодня важная встреча. Не нужно ей давать такой информации. «Ксения!» Подруга никогда меня так не называла. «Ты разве не знаешь, что вчера случилось?» «Знаю», — ответила я. «А почему ты спрашиваешь только сейчас?» «Жду весь день, когда ты сама мне позвонишь и что-нибудь объяснишь». «Что я должна тебе объяснить?» «Как его убили?» «Ты же была там?» «Где?» «Хватит меня за дурочку держать. Ты же вчера договаривалась с ним о встрече. Я ему звонила, и он мне сказал, что вы должны встретиться, а потом его убили». «Что ж, очень умно», — сообразила я. Лера понимает, что скрывать ей свои звонки глупо, ее все равно вычислят, поэтому сама сообщила мне, что звонила с телефона своего троюродного брата. «Ты звонила по телефону Николая?» «Конечно. У моего аппарата села батарейка, не успела зарядить. Я позвонила Артуру, и он сказал, что едет навстречу с тобой. А потом его убили. Это те самые бандиты, которые напали на нас в ночном клубе?» И эта фраза прозвучала очень кстати. Убийство Артура вполне можно было свалить на бандитов, которых мы все видели. Можно вообще направить всю следственную группу в этот клуб. Без дела они наверняка не останутся. Видимо, другие. Я не собиралась ей подыгрывать даже ради себя. Тогда почему его убили? Я думала, что он вступился за тебя, и поэтому его убили. 3-0 в ее пользу. Все три фразы идеально укладывались в мой первый вариант. Лера все знала, и теперь ее задачей было сделать так, чтобы убийство Артура выглядело нелепой случайностью на фоне исчезновения его хозяина. Все просто здорово за исключением одной детали. Я точно знала, что его убили преднамеренно, что убийца стрелял несколько раз и ничего не взял. Кроме того, знала, что Лера звонила ему два раза, и он один раз ей перезванивал. Она не догадывалась о том, что мне известно, и поэтому преимущество было на моей стороне. «Когда увидимся, я тебе все расскажу», пообещала я моей подруге. Или уже бывшей подруге. В тот момент я уже не знала, что и думать. В любом случае, Валерия не ангел. Так я считала давно. И вот еще раз в этом убедилась. Договорились. Лера наконец закончила разговор, и я смогла войти в здание компании, чтобы увидеть загадочную Берту Иосифовну Гольдбах. Охранники решили, что я из прокуратуры. Они видели, с каким эскортом я выходила из здания и садилась в первый автомобиль Славика Рындина. Поэтому оба отдали мне честь и даже не проверили моих документов. Это мне понравилось. Я поднялась на 12 этаж и прошла к знакомой приемной. Там сидели одни мрачные девочки и о чем-то тихо переговаривались. Следователи и дознаватели уехали еще в час дня на свой законный обеденный перерыв. Увидев меня, обе замолчали. Что опять произошло? плюхнулась я на знакомый диван. Надеюсь, никто не пострадал? «Вы были в той квартире?» – поинтересовалась Лена. «Была». «Говорят, там очень красиво?» Немного восторженно полюбопытствовала Лена. «Действительно красиво». Я следила за Эсмирой. Была она там или нет? Но Эсмира внешне очень спокойно отреагировала на мои слова. «И ничего не нашли?» – поинтересовалась Лена. «Ничего. А мы должны были там что-то найти?» Не знаю, я просто спросила. Мы об этом говорили. Ведь Артура убили из-за этой квартиры. Это я должна спросить у вас. Вы ведь знали про квартиру. Мы вообще ничего не знали. Сидели здесь и работали. Обо всем только Артур знал. Теперь он нам уже ничего не расскажет, немного цинично заявила я. Очень жаль, что вчера мы с ним так и не смогли увидеться. Мне показали его снимки, Нужно соврать, чтобы они поверили. Красивый был парень. Очень, подтвердила Лена. Он был с юга, из Краснодара. Все наши девочки от него просто балдели. Ну, разумеется, после самого Вадима Евгеньевича. Ваш шеф был бабник? Лена взглянула на Эсмиру, словно ожидая, что ее напарница ответит на этот вопрос. Но Эсмира предпочла промолчать. Лена еще раз посмотрела на нее, будто спрашивая разрешения, и, наконец, покачав головой, сказала, «Он не был бабником, но ему нравились красивые женщины, и он любил женщин». «А постоянной любовницы у него не было?» Я не могла поверить, что у такого мужчины не было рядом молодой женщины, кроме его супруги. Но предпочла не обсуждать это с его секретарями. «Нет», — Лена отвернулась. Было заметно, что ей не хотелось об этом говорить. Я повернулась к смире Та по-прежнему молчала. «Если вы будете молчать, я не смогу никому ничем помочь», — пояснила я ситуацию. «Нам нужно срочно найти вашего шефа. Возможно, что он был ранен во время нападения и теперь лежит в какой-нибудь больнице, где не могут узнать его фамилии. Такое бывает». «Лучше поговорить с Бертой Иосифовной», — неожиданно предложила Эсмира. Вы ведь пришли, чтобы и с ней встретиться? Причем тут она? Я не хотела напоминать Эсмире о ее словах. Если Берта Иосифовна старая дева, то почему я должна расспрашивать именно ее о возможных похождениях Вадима Евгеньевича? Это как-то даже глупо. Но Эсмира, загадочно глянув на меня, опять замолчала. Значит, все-таки придется побеседовать с этой финансисткой. Я ведь, собственно, из-за нее и вернулась в компанию. По внутреннему телефону Лена попросила Берту Иосифовну подняться к нам в приемную. «Можете расположиться в кабинете Вадима Евгеньевича», — предложила она. На сей раз они его не опечатали. Я прошла в кабинет и уселась на диван. Мне совсем не хотелось сидеть в кресле стрекавина. Было в этом что-то мистическое, что мне совсем не нравилось. Я сидела и ждала, когда, наконец, придет правая рука исчезнувшего хозяина кабинета. «Разрешите», – раздался ее голос, и я быстро поднялась с дивана. «Если бы я даже не знала, что Берта Иосифовна старая дева, то сразу же это определило бы. Так выглядят только женщины, никогда не встречавшиеся с мужчинами, без определенного возраста, когда ей можно дать и 35, и 40, и 45. Есть в этом что-то противоестественное, неправильное». Хотя мужчина-девственник вызывает еще большее сожаление. Длинная, почти до пола, темная юбка, сиреневая отглаженная блузка, волосы собраны в пучок, минимум косметики. Единственная вольность, которую она себе позволила. Очень дорогие очки. Позже я рассмотрела их логотип – Шенель. Такие очки стоят несколько сот долларов. Финансистка смотрела на меня холодно и подозрительно. «Добрый день, Берта Иосифовна!» Я постаралась быть максимально корректной. Она поздоровалась со мной легким кивком головы, не протягивая руки. И мы обе сели на диван. «Я вас слушаю», – произнесла финансистка так, словно принимала у меня экзамен по физике или математике. Но вместо того, чтобы смотреть на меня, повернулась ко мне боком, словно демонстрируя свою независимость. «Вы хорошо знали Вадима Евгеньевича?» Задала я мой первый вопрос. «Думаю, что да», — ответила она. «Во всяком случае, у него не было от меня особых секретов. Я так полагаю». «Вы слышали, что у него есть специальная квартира для частных встреч. Вы знали об этом?» Она помолчала, и я догадалась, что сейчас услышу. И не ошиблась. «Конечно, знала». Деньги за нее были заплачены через нашу компанию, и я сама их переводила на счет другой фирмы. У Вадима Евгеньевича была квартира на Чистопрудном бульваре. И вы ни разу там не были? Не была, конечно. Зачем мне было туда ходить? Любовница из меня скучная, а все неотложные дела мы успевали обсудить в рабочее время. А если вы меня спросите, встречалась ли я когда-нибудь с ним, то я вам отвечу категорическим «нет». Берта Иосифовна могла бы этого и не говорить. Глядя на нее, понимаешь, что есть женщины, которые рождаются для одиночества. Она была именно такой. Наверное, дома эта дама хранит все подшивки иностранной литературы и читает современную модную прозу постмодернистов. И вся ее жизнь устроена и расписана до мелочей. Но встретить своего единственного мужчину ей не дано. Слишком завышена планка требований. Слишком высоки критерии отбора. Лучше быть одной в одиночестве, чем с кем-то, но все равно одной. Вот поэтому она никого не нашла и никогда не найдет. Но при этом остается умной, язвительной и наблюдательной женщиной. Таких ценят коллеги и начальство. Но таких не берут в жены и не делают любовницами. Они на это просто не способны. Вы знаете про убийство Артура Мишарова? Я внимательно следила за ее реакцией. Но внешне Берта Иосифовна никак не отреагировала. Или эмоциональная холодность еще одна отличительная черта таких женщин? «Да, у нас все об этом говорят», – наконец откликнулась она. «Вы его хорошо знали?» «Мы с ним не пересекались по работе. У него были свои интересы, а у меня свои. Мы с ним встречались только в приемной Вадима Евгеньевича». Артур был симпатичным молодым человеком, нравился женщинам. Мне он не нравился. В его облике я находила что-то непорядочное, хищное. Как вы полагаете, Вадим Евгеньевич ему доверял? Берта Иосифовна, несколько удивленно посмотрев на меня, поправила очки. Мне сказали, что вы адвокат семьи Стрекавиных. Тогда почему вы у меня спрашиваете? Гораздо проще задать такой вопрос супруге Вадима Евгеньевича. Наверное, он был способен на эксцентричные поступки. Кто? Если Артур, то, наверное, если Вадим Евгеньевич, то вряд ли. Он вообще не любил рисковать. Ни в жизни, ни в бизнесе. Был вполне уравновешенным человеком. Всегда продумывал свои действия. Но боюсь, что где-то все же ошибся. Чего-то не сумел предусмотреть. Почему вы так думаете? У меня такое внутреннее ощущение. Вы были близким человеком Стрекавина. Говорят, что даже его правой рукой. Неужели у вас нет никаких предположений, что именно могло с ним случиться? Почему он так неожиданно вернулся в Москву? Почему остался один в ресторане? Может, у него были какие-то срочные дела? Я слышала про неприятности из-за какого-то котлована. Прокуратура возбудила уголовное дело. Может, его срочное возвращение было связано с этим? Не знаю. Он бы мне сказал. Котлован рыли для нового делового центра Москва-Сити. Это очень солидный проект, в который вложены миллиарды долларов. Из-за него Стрекавин мог вернуться обратно. Его могли убрать из-за этих денег? Теоретически, да, но практически нет. Мы не были замешаны ни в каких делах. Проект только начался. Нам перевели деньги на устройство котлована, которое мы передали субподрядчикам. От Стрекавина ничего не зависело. Я думаю, вы ищете в неверном направлении. Людей, причастных к исчезновению Вадима Евгеньевича, нужно искать среди его окружения. Что вы хотите сказать? То, что сказала. Стрекавин был умным и независимым человеком. Его внезапное исчезновение не могло произойти без предательства. Он не сел бы в чужую машину, не доверился бы незнакомым людям. Тогда скажите, кого именно вы подозреваете? Я никого не подозреваю, я лишь высказываю мою точку зрения. Ее менторская манера говорить начала вызывать у меня раздражение. Тогда я спросила прямо, хватит играть в поддавки. Среди окружения Стрекавина были люди, заинтересованные в его устранении. «Вы хотите, чтобы я назвала вам имена убийц?» также прямо ответила Берта Иосифовна. «В таком случае вы слишком многого от меня хотите. Я не уверена, я лишь обращаю ваше внимание, где, по-моему, следует искать злодеев. Вы знаете известную поговорку? Рабы всегда мечтают станцевать на могилах своих хозяев». «Не нужно говорить намеками. Так кого вы подозреваете? Скажите мне конкретно, кого?» У меня нет для этого никаких оснований. Но Вадим Евгеньевич был не совсем тем человеком, образ которого вы можете себе сейчас представить. Вы с ним раньше встречались? Нет. Значит, вам это будет сложно понять. Он был начитанный, грамотный, образованный человек. В наше время это большая редкость. Деньги дают ощущение власти и приглушают любую интеллигентность. Но у него не приглушили. Он дарил цветы сотрудницам на день рождения, был внимательным, тонким человеком. Она вздохнула, или мне так показалось? Неужели у нее все-таки были с ним какие-то отношения? Никогда в жизни не поверила бы. У Стрекавина такая красавица-жена, такие секретари. И вдруг это женщина без возраста и пола. Но, с другой стороны, мужчины способны совершать некоторые безумства. Может быть, ему надоели красивые куклы, и он хотел иного? Нет. Нет и нет. Эта женщина никогда в жизни не могла бы стать его любовницей. Представить ее в постели с мужчиной просто невозможно. Вы его любили? Даже не знаю, почему я задала такой вопрос. По-своему, да. Но не в обычном смысле, какой вы вкладываете в эти слова. У нас не было никаких физических отношений. Но он знал, что я отношусь к нему очень хорошо, как к сыну или как к племяннику. Мы ценили наши отношения. Очень боюсь, что произошло худшее, и мы его больше никогда не увидим». Берта Иосифовна достала носовой платок и вытерла глаза. Неужели она к нему так относилась? Любовь женщины в зрелом возрасте к своему молодому руководителю, но в таких случаях не плачут. Я подумала, что она не говорит мне всей правды и что-то скрывает. «Вы хотите мне что-то сказать и не говорите?» Я посмотрела ей в глаза, пытаясь вызвать на откровенность. «Скажите, наконец, что здесь происходит?» «Не скажу. Хорошо, что вы сами поняли. Но именно вам я не скажу. Почему?» «Позвольте мне не объяснять причины. Мне и так достаточно тяжело». Я была излишне откровенна с вами. Что касается Артура, то мне кажется, что он знал какую-то тайну, из-за которой его и убили. Кто? Этого я не знаю. Но думаю, что прокуратура и милиция смогут выяснить, кому могло понадобиться внезапное исчезновение Вадима Евгеньевича и убийство его телохранителя. А вы это знаете и не хотите сказать? Вам не кажется, что ваша позиция несколько безнравственна? «Если бы вы только знали, как вы не правы», – загадочно отреагировала Берта Иосифовна. «В первую очередь я как раз беспокоюсь о нравственности моей позиции». «Но как можно добиться истины от такой закомплексованной дамы?» «Нужно сообщить Рындину, что она знает истинного убийцу. Пусть он с ней мучается. Два сапога пара. Ей нравится играть в эти загадки, а ему их разгадывать». Вот пусть встретятся и устроят совместный бег на длинную дистанцию. Только без меня. Мне надоели ее загадочные фразы. Я сейчас уйду. Моя собеседница вызывала у меня уже раздражение. Такая сжиманная дама с претензией на оригинальность. Старая дура. Не может нормально мне все объяснить. Но я хочу, чтобы вы поняли, Берта Иосифовна, Вы же говорите, что любили Вадима Евгеньевича. У него остались жена, маленькая дочь. Неужели вы не хотите помочь им его найти? Хотя бы из нравственных побуждений. Ваша позиция сфинкса, возможно, и удобна, но при других обстоятельствах, а не сейчас. Берта Иосифовна смотрела на меня и молчала. Долго молчала. Я терпеливо ждала. Но должна же она, наконец, что-нибудь из себя выдавить. «Хорошо», – наконец проговорила финансистка, – «побеседуйте с Николаем Антоновичем, братом супруги Стрекавина. Может, он вам что-нибудь еще расскажет. Но учтите, он ненавидел Артура». «Вчера ночью вы звонили Мишарову». «Я не спросила. Я точно знаю, что она звонила». «Откуда вы знаете?» – Берта Иосифовна удивилась. Прокуратура проверила все звонки на его аппарат. Среди них был и ваш звонок. Зачем вы ему звонили? Хотела уточнить некоторые вопросы. Вадим Евгеньевич ему слишком доверял, а я узнала, что он держит ключи от квартиры на чистых прудах у себя и никому их не отдает. Я позвонила спросить, почему. Вы считали себя вправе задать ему такой вопрос? Могли предложить ему отдать ключи жене. В ее глазах что-то мелькнуло. Тень сомнения или уверенность в своей правоте? «Нет», – отрезала Берта Иосифовна. «Я предложила ему поступить несколько иначе. Он обещал подумать». «Как иначе?» «Не отдавать ключи супруге. Тогда кому?» «По-моему, я и так сказала более, чем следует». «Он сообщил вам, что собирается со мной встретиться?» Меня не интересовали его личная жизнь и его деловые встречи. Он не обязан был передо мной отчитываться. Извините, но я не на допросе. Больше я вам ничего не скажу. До свидания. Она поднялась и вышла из кабинета. Застучали ее каблучки. Я осталась сидеть, словно оглушенная. Неужели все-таки Николай организовал похищение своего родственника и убийство Артура? С его мозгами он еще может кого-то ненавидеть? Мне захотелось встретиться с ним до того, как я увижу его сестру.